Глава 4. Словно голоса, гудящие в телеграфном проводе, подумала Эви. Вот на что похоже преподавание истории. Можно приложить руку, почувствовать вибрацию, закрыть глаза, наклониться и напрячь слух. Если слушать внимательно, можно уловить голоса из прошлого. Это и есть время. Она стояла на углу Уэйверли и Юниверсити-плейс. Еёптекали студенты, торопясь на занятия в преземестное здание, обрамлявшее парк Вашингтон-сквер. В балетках и глубоком платье без рукавов, подчёркивавшим густую копну её серебристых волос, фигура профессора Милтон посреди этой суеты притягивала к себе взгляд. Царственная, говорили они из-за спиной более молодые коллеги, и Эви знала, что это одновременно и пренебрежение, и знак уважения. Медиевист по образованию, исследователь жизни женщин, профессор Эвелин Милтон начала карьеру 25 лет назад, опубликовав монографию Затворница. Основная метафора патриархального дискурса от средневековья до наших дней. В работе утверждалось, что хотя основанием любой западной иерархии служит молчаливая женщина, понимаемая буквально в случае Затворниц XIII века, монахинь которых замуровывали в кельях на краю аббатства, чтобы они молились до конца жизни, это молчание было источником могущества и для церкви, и для монахинь. Затворница обладала властью и славой, но одновременно была жертвой. На дворе были 90-е. Переосмысление женского молчания было последним писком моды. Книга принесла исследовательнице награды, работу и в конечном итоге постоянную должность. доставив Эвелин на окраину Манхэттена, на исторический факультет Нью-Йоркского университета. Но теперь слово метафора вызывало у Эви желание бежать куда глаза глядят. А кроме того, какую бы власть ни приписывала затворница теория, в конечном счёте она оставалась женщиной, заживо похоронившей себя в каменном мешке. Метафоры это для молодых, думала Эви, сходя с тротуара, когда на светофоре загорелся зелёный. В любом случае для тех, кто моложе её. Эви открыла двойные застеклённые двери исторического факультета, нырнула из горячего яркого дня в прохладу мраморного вестибюля, сдвинула на лоб тёмные очки и прошла к лифту, кивнув по дороге парочке студентов, чьих имён не могла вспомнить. Двери лифта закрылась, и на латунной панели замелькали цифры этажей, вспыхивая и угасая, как недолговечные звёзды. Стоя с прямой спиной, Эвис понаблюдала за ними, затем опустила взгляд на блестящую стенку и с удивлением поняла, что отражавшаяся там женщина с серебристыми волосами это она. Она всё время забывает. Это она. Эвис скрестила руки на груди. "Не бери в голову", подумала она, разглядывая ту женщину. "Это элегантно. Победно вскинутый кулак. Хватит обманывать себя. В конце концов, Ей уже за 50, она 25 лет замужем, у неё сын-подросток. Да и вообще она никогда не рассчитывала на своё тело, чтобы привлечь к себе внимание, даже в те времена, когда было на что рассчитывать. Её муж пол хотел её, а она хотела его. И этого было достаточно. Знаешь, я придумала, как называется наш возраст, заметила на прошлой неделе Ханне Шермерхорн, её самая давняя и близкая подруга. Да? Отозывала Севе и как же промежуточным между чем? Хороший вопрос. Ха не задумалась. Мм, между девушкой и старой коргой? О, господи. Но ведь так оно и есть, подумала она теперь. Для этого периода нет подходящего названия. Эви, которая после выпуска устремилась во взрослую жизнь словно стрела, которая никогда не колебалась и с самого начала точно знала, чего хочет достичь. В последнее время всё чаще чувствовала, что запутала. Почему-то она уже не была уверена в том, куда идёт и даже сомневалась, хочет ли она туда идти. Добиться должности, заправить постели, вымыть посуду, вырастить детей всё это было сделано. Колесо остановилось. И что теперь? Где, например, Рассказ о сироте средних лет с седой прядью в волосах, которая шуршанием извлекала истории средневековых женщин из скрытных и ускользающих страниц, которая твёрдо знала, что в жизни не бывает предопределённого сюжета, и год за годом объясняла это студентам. И всё же в последнее время тосковала именно по этому. Вопреки всякой логике, она тосковала по какому-то чёткому направлению, по обещанию закономерности, по облегчению Она натянула на плечи ремень сумки, невыносимому облегчению, которое испытываешь, зная, в мире есть всеведущий рассказчик. Юность, подумала она, с какой-то жестокой радостью распахивай двери аудитории, ничего об этом не знает. Студенты притихли и посмотрели на неё. Это было второе занятие летнего семестра по курсу Введение в средневековую историю, и негласные правила игры ещё не определились. Ещё требовалось выяснить, что нужно профессору Милтон. Она кивнула и вытащила ноутбук, держась уверенно, словно знала ответ на любой вопрос. Тишина её явно не смущала. Потом достала из сумки маленькую книгу, сжала её в руках и посмотрела на аудиторию. Если бы вы работали во второй башне Всемирного торгового центра и получили бы приказание вернуться на рабочее место после того, как рухнуло первое, Вы бы подчинились? В аудитории стало совсем тихо. Что бы вы сделали? Я постоянно задаю себе этот вопрос. Встали бы из-за стола и начали спускаться по лестнице? Это паническое ощущение, что делать, что делать, и встреча с начальником, который велит вернуться на рабочее место, вернуться и ждать пожарных, потому что таковы правила. Она выдержала паузу. Вы бы всё равно пошли вниз. Или вернулись бы? Эвя кинула взглядом студентов. А если бы в 1939 году еврей попросил бы у вас укрытия, как бы вы поступили? Она кивнула, обращаясь к сидящим в первом ряду. Стали бы рисковать своей жизнью и жизнью родных ради освобождения человека, превращённого в раба? Теперь абсолютно все внимательно слушали. Если мы можем представить ответы на эти вопросы, значит мы правильно начинаем семестр. Она помолчала. Я бы вернулась за свой стол, тихо сказала она. Я повела бы себя правильно, послушно. Эви смотрела на своих слушателей. А вы? Каждый из вас? Они не отрывали от неё взгляда. Один парень опустил глаза. Хорошо, подумала она, позволяя своим словам на несколько мгновений повиснуть в воздухе. Затем надела очки и раскрыла книгу. После того, как каменщик исчез за стеной, которую он возводил вокруг меня, я ещё долго слышала скрежет его мастерка. Он был аккуратен, старателен. В своём заточении я много часов слышала, как он ставит кирпичи один на другой. бросает раствор и разглаживает его, бросает и разглаживает, и даже когда я молилась, когда свет померк, а затем исчез, глины и раствор поднимались перед моим мысленным взором, поднимались к Богу. Эве остановилась и подняла взгляд от книги. Это рассказ Марии, Затворницы из Сен-Лиро, написанный в 1341 году, пояснила она и продолжила чтение. И я невольно представляла стену, которую он построил, стену, которую он возвёл вокруг меня, как будто я стояла снаружи и смотрела внутрь. Кирпичи подобны нотам. Тычковая укладка, ложковая, на ребро, и стена будет звучать как песня, которую он складывает из глины, камней и воды. А в центре этой песни за стеной, в тишине, вместе с кирпичами пело бьющееся сердце. Моё сердце пело Господу. Она закрыла книгу. Мрак, заметил мальчик, сидевший в центре аудитории. В каждой аудитории всегда найдётся такой студент. Неважно, юноша или девушка, самозванный провокатор, который воображает себя бесстрашным, способным бросить вызов закостенелой системе обучения, задавать вопросы, отталкивать руку дающего. Эве это замечала и приветствовала. Когда-то давно она сама была таким мальчиком, скептичным и проницательным, стремилась начертать своё имя на небесах аудитории. Мрак? Эви сняла очки и пристально посмотрела на парня. В смысле здорово или ужасно? Ужасно. Он поморщился. Что заставляет человека замуровать себя навечно в комнате при церкви? Вера твёрдо ответила Эви. И власть скепсис аудитории был почти осязаем. Позвольте мне задать вам вопрос, Эве отложила книгу. Каким действием вас побуждает подобный рассказ от первого лица? Вызвалить её оттуда, ухмыльнулся тот же парень. Продолжайте, сказала Эве. Как? С помощью оружия, любви или денег или электронной почты, осмелев, заметил другой. Если у неё есть Wi-Fi. Все рассмеялись. Эви подошла к единственному окну в помещении и открыла его. Затем снова повернулась к аудитории, и студенты увидели, что она всё ещё ждёт ответа. А если написать её историю? Спокойно спросила Эви. Как насчёт истории? Студенты молча смотрели на неё. Когда я была немного старше вас, библиотекарь дал мне этот молитвенник затворнице, продолжала она. Он был маленьким, довольно потрёпанным, с посеревшим от старости кожаным переплётом. Страницы стали мягкими, но на них по-прежнему явственно проступали слова. Только на одной странице одно слово у самого края было почти неразличимым. "Какое?" спросил кто-то. "Бог", ответила Эви. Теперь даже тот парень весь превратился в слух. "Как это произошло?" спросила она. "И почему? Почему слово на полях исчезло, а все другие остались?" Студенты ждали. Я сидела там, в библиотеке самого холодного города Англии, держала в руках молитвенник, смотрела на страницу, и в моём сознании постепенно проступал образ затворницы, этой двадцатилетней девушки, замурованной в келье. И внезапно я поняла. Юлиана стёрла слово, постукивая по нему, словно отбивала ритм. Каждый раз, когда читала эту строку молитвенника: "Бог, Бог, Бог", она жила передо мной. Она была живой. Была рядом. Но запротестовал парень: "Откуда вы знаете, что она так делала?" Улыбка профессора Милтон была обворажительна. Впервые по-настоящему осознав сложности взглядов прошлого, студенты всегда оказываются перед этой калиткой, какими бы умудрёнными себя ни считали. Разумеется, хорошие студенты, которые действительно работают головой. Эви пересекла аудиторию и остановилась рядом с ним. В чём разница между историей и вымыслом? Факты. Факты, Эви кивнула. Очень хорошо. Парень посмотрел на неё, понял, что она не шутит, вспыхнул и отвёл взгляд. Профессор Милтон вернулась к своему столу и кликнула по изображению, открытому на ноутбуке. На экране над доской появились два покосившихся покрытых мхом надгробных камней на заросших могилах на каждом большими буквами была написана фамилия Крокет Здесь лежит Луиза 31 года умершая 31 августа 1840 и двое её детей мёртворождённых Генри родился в 1846 умер в 1863 -м. Геттисберг Пенсильвания далеко от дома Подумайте, предложила Эви. Какие мы можем извлечь факты? Она осторожно, бережно обращалась с этим словом, словно то было слегка подпорчено. Всё, подала голос девушка, выступавшая на первом занятии, всё указанное действительно произошло. Так, согласилась Эви. Хорошо. А теперь, где начинается история? Все снова посмотрели на надгробие. Геттисберг, ответил парень с копной кудрявых, как у гаргоны медузы, волос. Его соседка покачала головой. Далеко от дома. Видите? Один за другим студенты обратили взгляд на Эви. Она улыбалась. Вот шестнадцатилетний или семнадцатилетний парень по имени Генри, погибший при Геттисберге далеко от дома. Это факты. Но вы? она кивнула кудрявому студенту. Напишите историю сражения, захватывающую и величественную. Я в этом не сомневаюсь. Она была абсолютно серьёзно. Парень почти поверил, что и правда напишет эту историю. Профессор не подшучивал над ним. "А вы", обратилась Эве к девушке, "можете написать историю о сдвигах той эпохи, о переселении тех парней с севера на юг и о том, как это повлияло на Америку конца 19 века?" Ваша история покажет, что такое далеко от дома. Например, что входит в понятие дом? Очень интересно. Не только парни, заметила девушка с афрокосичками, подхватив ими шарфом на макушке. Были ещё скитающиеся освобождённые рабы. Что было домом в её тоне язвительно звучала насмешка для них. Нужно учитывать и это. Совершенно верно. Профессор Милтон повернулась к ней. Вы абсолютно правы. Ещё одна история. Она снова обратилась ко всей аудитории. Войны и эпидемии, имена на могилах рассказывают нам лишь о том, что произошло. Но история прячется в трещинах между ними, в необъяснимых, невидимых поворотах, когда кто-то протягивает руку, толкает определённую калитку, проходит в неё. В человеке, говорящем нет вместо да. в двух руках, цепленных на тёмной улице, в двадцатилетнем монахине, которая, закрыв глаза, молится в своей келье, снова и снова прикасаясь к слову Бог, оставляя для нас след своей веры в книге, которую мы найдём. В высше значении этого слова, Эви выдержала паузу. Кроется личность. Вот что такое история. Среди юношей и девушек, смотрящих на неё со знакомой смесью недоверия и непонимания, Віднілися одно или два лица, которые ответили на её взгляд, смотрели на неё пристально и чуть нахмурившись, с любопытством, беспокойством и волнением, указывавшим, что они понимают смысл сказанного. Понимают, хотя сами ещё не догадываются об этом. Эви прислонилась к стене. За общей схемой, за великими страницами сменяющими одну другую, за провозглашёнными и отгремевшими войнами кроются вопросы. Что если? Что произошло? Как? Остерегайтесь широкой властной истории, которая расстилает свой ковёр во времени, одно следует за другим, неизбежно приводя к третьему. Остерегайтесь хода истории, телеологии. Нет ничего неизбежного. Всё опосредовано, всё своеобразно, всё человечно. Все слушали. История внутри нас. Наша история живёт в нас. Склонитесь пониже и прислушайтесь. Это ваша работа. Важен не сам факт, что они жили, а на интонации выделило это слово. Важно, как. Эви улыбнулась, увлекая слушателей дальше и надеясь, что они последуют за ней. Герои это люди, не поместившиеся в своё время. Большинство из нас, она снова улыбнулась, не такие. Историю иногда делают герои, но также её всегда делаем мы. Мы люди, которые неуклюже бродят вокруг, мешают или помогает герою из преданности, упрямства, веры или страха. Те, кто воздвигает стены, и те, кто их разрушает, те, кто на фотографии с краю, люди, которые смотрят толпа. Вы все внимательно слушали. Поэтому сначала нужно познать себя, буду то же она, а затем оглянуться назад и разобраться в случившемся. Ещё мгновение в аудитории сохранилась напряжённая тишина, затем все расслабились. Эви преподавала уже много лет, но удовольствие от этого момента не ослабевало. Теперь курс начался по-настоящему. Она открыла двери и кивнула, прощаясь: "До среды". Студенты собрали свои вещи и вышли. И в наступившей тишине её взгляд упал на могилы с острова Крокет, изображения которых всё ещё проецировалось на экран. Эви фотографировала их в густом тумане, и вырезанные на камне буквы контрастировали с окружающей дымкой и яркой травой на земле. Знакомые серые камни склонялись друг к другу, словно перешёптывающиеся брат с сестрой, рядом с гранитными плитами Милтонов, от которых каждое утро во сне отворачивалась её мать. Эви вздрогнула. Познать себя? Ха-ха. На фотографии не было покрытой лишайником ограды вокруг крошечного кладбища, под которое пролезали Эви с кузенами, чтобы поиграть среди могил. Не было и дорожки, ведущей к большому дому от кладбища через поле, где она пряталась в детстве, где подростком курила вместе с кузенами. А в 20 лет по ночам целовалась с парнями с других островов, смеясь над чертополохом, застрявавшим в её длинных волосах. Не было её одной из Милтонов, которым принадлежал остров Крокет, 400 акров хвойного леса на одной квадратной миле между гранитными берегами, обрывающимися прямо в море. Место, которое держало их и принадлежало только им. На фотографии не было её бабушки. Китти Милтон, сидящая на зелёной скамейке у большого дома и глядящая на лужайку. Не было тёти Эвелин на гранитных ступенях перед домом, не было её матери Джон, которая стоит между ними и говорит: "Эви, что?" раздражённо подумала Эви. Фигуры трёх женщин, молча смотрящих на неё, на лужайку, предстали перед ней отчётливо, с могуществом реального воспоминания. Словно она наткнулась на причину молчания, которая жила среди них подобно клятве, подобно брошенной перчатке. Словно в тот момент что-то могло произойти, словно что-то действительно произошло, но только Эви этого не видела. На протяжении всей своей карьеры Эви с терпеливостью взломщика извлекала жизни людей из дневников, рецептов, эпитафий на могильных камнях. брала крошечные необъяснимые моменты, чтобы дополнить портреты эпохи, сосредотачивалась на девочках с краю, на обычных женщинах, которые жили без сюжета. И в своей области она стала одной из лучших. Это признавали все. Но эти трое, я и вспомнила медленный поворот головы матери, нетерпеливые тётины руки, лущившие горох или покоящие корзинку для пикника. Изящные движения бабушки Ки, когда та садилась в лодку или сходила на берег. И всё же она никогда не могла понять, что связывает этих трёх женщин помимо острова. Ничто на свете не бывает просто, говорила бабушка. Разве что ты герой, трус или просто глупец. Ради всего святого. Эви закрыла ноутбук, и могилы с острова исчезли. Вот она стояла в своей аудитории и подобно одному из своих студентов жаждала определённости одного единственного момента. Как это бывает в старых книгах, уверенности, что в основе каждой жизни лежит зерно. У каждого события есть начало. Выстрел Эрцгерцгардц Фердинанд падает, мировая война есть причина. Угнездившиеся в сердце семя, из которого прорастает объяснимая жизнь. Но это всё выдумка, фантазия. Эви знала, как в семьях возревает и крепнет молчание. Врожда растёт медленно и необъяснимо, без всяких корней. Ничего особенного, никакого сюжета. За долгие годы изучения истории Эви отчётливо поняла: она может вытащить из тьмы веков отдельные моменты, указать на точку во времени, на строчку в дневнике, на порвавшуюся синюю ленту на туфельке. Соединить всё это вместе и сказать: вот что произошло. А история будет стоять за спиной и смеяться, смеяться.